Глава третья. Необычная встреча. Пришла в себя Энни только утром, когда услышала шум льющейся воды в ванной. На тумбочке заботливо были приготовлены две бутылочки минеральной воды и таблетки от головной боли. Девушка улыбнулась, но тут же зажмурилась от боли, когда из-за сухости треснули губы. Она дрожащими руками открутила крышку и, не отрываясь от горлышка, выпила целую бутылку. «О, ты встала!» — в комнату вошла Меринда, вытирая волосы полотенцем. «Как ты себя чувствуешь?» «Отвратительно!» — прохрепела Энни. Она закинула в рот две таблетки обезболивающего и открыла вторую бутылку. «Ты перепила!» — сказала Меринда, присаживаясь на край кровати. «Ты знала, что вчера к тебе на вечеринку заявилась Джози?» «Что? Джози? Джози Шоупен?» «Она самая. Правда, побыла здесь не больше часа и ушла так же незаметно, как и пришла. Зачем приходила, непонятно. К тому же после того, что у нее произошло в семье...» Так, Меринда откинула полотенце в сторону и потуже затянула пояс на белом махровом халате, который одолжила из шкафа Энни. «Что вчера произошло между вами с Майклом? Он, оказывается, снова с Маргарет?» «Ага», — печально выдохнула Энни, перебирая в голове варианты, что можно сказать Меринде. И стоит ли вообще ей рассказывать правду? Энни знала, что в одиночку с этим она справится лучше, чем если расскажет Меринде. Она все это просто так не оставит. И если Энни не согласится отомстить Майклу, то она сделает это сама. Но вот последствиям будут опубликованные фотки. И вся грязь будет только на ней, на Энни. Да, я пыталась выяснить, что между нами происходит. Он сказал, что снова сошелся с Маргарет, и поэтому прекратил общение со мной. А потом мне стало плохо, и меня стошнило. Отозвалась тихая девушка. Выпила слишком много и особо не помню деталей. «Это точно!» — хихикнула Меринда. Майкл такой взволнованный был, когда подошел ко мне. Сказал, что хотел сам помочь, но ты звала меня. Энни поджала губы. Ну и пошел он к черту, — бросила Меринда. Он что, не мог сразу сказать, что у него есть девушка? Чтобы ты не мучила себя мыслями? Не знаю, — отмахнулась Энни. Честно, не хочу о нем вспоминать. Тихо сказала она и закрыла лицо руками. Но как бы девушка не старалась отпустить все воспоминания, Сделать это было не так просто. Энни любила Майкла три года, издали наблюдала за ним в колледже и рассматривая его фотографии в социальных сетях. Он был первой любовью девушки, от которой бешено колотилось сердце и срывалось дыхание. Она и правда считала себя недостойной его. Мало того, что Майкл был чертовски привлекательным, так еще и его родители — достаточно обеспеченные люди. Семья Нонс имела средний достаток, однако Энни была круглой отличницей в школе и впоследствии получила стипендию в колледже. Но не влюбиться в Майкла было просто невозможно. Насколько Энни знала, по нему сохли как минимум еще шесть девушек из колледжа, и это лишь те, о ком она знала. И среди них были две со старших курсов. Все до жути банально. Но когда Майкл впервые поцеловал Энни, Девушка тут же почувствовала себя живой. Словно все эти годы она спала и вдруг резко проснулась. И вот оно чудо. Наконец-то и тихой заморашке Золушке повезло найти своего принца. Энни искренне считала, что нашла свою родственную душу, настолько они были похожи. Она даже начала представлять перед сном их совместную жизнь. Как они скажут родителям, что женятся как сыграют свадьбу и назовут детей. Но жизнь оказалась далеко не сказкой. После выходных, которые Энни провела дома, читая книги и смотря фильмы, в колледже идти совсем не было желания. Но пропустить она не могла. Меринда заболела, да и было тошно снова увидеть Майкла и всех его дружков, когда зная, что в его телефоне родятся те самые кошмарные фотки. Может, он даже ради прикола уже их показал, а может и нет. Энни всегда считала, что Майкл — тот парень, в котором словно два разных человека. Внешне — крутой хулиган, внутри — умный и душевный парень. Но после вечеринки Энни усомнилась в этом. Она жутко хотела отомстить Майклу за все слезы, которые выплакала, за все слова, которые причинили ей столько боли. Простушка. Засмеют парни. «С тобой скучно». То и дело проносилось в голове Энни, и она только усилием воли заставляла себя хоть на какое-то время забыть об этом. Меринда говорила, что Энни нужно срочно найти какого-нибудь красавчика, чтобы показать Майклу, кого он потерял. Но сейчас девушка вообще не хотела общения с парнями. Кто знает, может снова получится так, что после всех этих откровенных разговоров Ее бойфренд скажет, что она слишком простовата для него. «Энни, классная вечеринка была!» — крикнул кто-то в коридоре, и девушка улыбнулась. Ну, хоть кто-то повеселился. «А правда, что ты позвала Джози?» — спросила Лесси, как только Энни зашла в кабинет. «Говорят, вы с ней тайно дружите». «Нет, это неправда», — сказала Энни, усаживаясь на заднюю парту. «Но я видела Джози у тебя на вечеринке». Скажешь, она сама пришла? Да, сама, устало вздохнула Энни. Я не звала Джози, и мы с ней не подруги. Я вообще не видела ее». Ага, потому что плакала по Майклу. Он ведь отшил тебя, да, Энни? засмеялся Джойс, парень из первых рядов. Закройся, Джойс, прикрикнула на него Лесси и подошла к Энни. Забей на него, он придурок. Так Джози пришла сама. «Зачем? Ее отца убили. Я думала, в такие моменты никто не захочет идти на вечеринку», размышляла вслух девушка. «Не имею понятия». Энни демонстративно достала тетради и с излишней заинтересованностью принялась изучать все свои конспекты. Через три недели уже экзамены, а девушка так и не начала готовиться. Впрочем, как и большинство студентов, которых она знала. леси еще побурчала возле Энни пару минут, но, заметив, что та ее не слушает, поджала губы от обиды. «Передавай привет Меринде. Надеюсь, она скоро придет в себя». «Да, конечно», — кивнула Энни и снова уткнулась в тетради. В следующем перерыве Джой снова начал разговор о глупом признании Энни Майклу, однако его поддержал лишь его друг, темноволосый прищавый парень, и тогда тема разговора резко поменялась на отца Джози. Кто-то сказал, что подозреваемых арестовали. Правда, их вина еще не доказана полностью. «Улик нет», — негромко прозвучал голос девушки по правую сторону от Энни. Но она не хотела вслушиваться в слова, не хотела участвовать в беседе и вообще хотя бы поднимать взгляд на говорящих. Энни ушла домой с последней лекции, пожаловавшись на боли в животе. Но никаких болей на самом деле не было. Она просто не хотела еще хоть минуту находиться в колледже. Энни быстро собрала свои вещи и, попрощавшись с Лесси и еще несколькими девушками, вышла на улицу. Солнце спряталось за тучами. Однако синоптики не обещали дождя на этой неделе, так сказал отец, сидя утром с газетой за столом. Такая погода нравилась ей даже больше, чем солнечная. Прохладный ветер ласкал кожу, играл с волосами, слегка подкидывая локоны. эня застегнула толстовку до самого горла и пошла медленнее, прибавив громкость в наушниках. Кто-то резко дернул девушку за плечо, и та машинально повернулась с силой, вырвав наушник из ушей. Перед ней стояла Джози. Энни пару секунд молчала, пялись на старшекурсницу, но та вдруг заговорила. «Торопишься? Эм...» «При... нет». Энни быстро скрутила провода и убрала в карман. «Ты что-то хотела?» А Джози пахло дорогим парфюмом и всевозможными кремами. Она убрала волосы за уши, показывая несколько проколов, в которые были вставлены круглые черные серьги. Джози обожала черный цвет, и по ней это было видно. «Как-то раз...» Меринда с восхищением отозвалась о Джози, сказав, что у нее всегда получаются идеальные длинные стрелки. И вот сейчас впервые Энни могла оценить их так близко. «Я знаю, что было на той вечеринке у тебя дома». Быстро отчеканила Джози, перекидывая языком мятную жвачку из стороны в сторону. «Между тобой и Майклом». «Да, я...» Я призналась ему в любви, но он сказал, что у него есть «Девушка» сказала заготовленную фразу энни нет это чушь собачья я слышала ваш разговор кажется у майкла есть твои непристойные фотки и ты должна молчать о вашем общении так что откуда ты проходила мимо твоей спальни в ванную джози озлобленлена помотала головой это неважно прошу никому не говори об этом взмолилась энни «Если хоть кто-то из его окружения узнает об этом, то он разошлёт те фото всем в колледже». Она повертела головой, чтобы убедиться, что их никто не подслушивает. «Слушай, как тебя там, Энни?» «Да, Энни, я не за этим выцепила тебя. Ты ведь...» Она подошла совсем близко и шепнула на ухо. «Ведь хочешь отомстить ему?» «Что?» Энни отпрянула недоумённо, смотря на улыбающуюся Джози. «Спасибо, конечно, но нет. Не хочу проблем». Девушка поправила съезжающий с плеча рюкзак и уже собралась уходить, но Джози дернула ее за локоть, поворачивая к себе. «Разве тебе не хочется восстановить справедливость, Энни? Ты можешь вот так спокойно все оставить?» «Майкл будет дальше наслаждаться жизнью, будет смотреть на твои фотки ночью в кровати, а может, он уже показал их своим друзьям, и ты вот-вот станешь самой обсуждаемой девчонкой в колледже. А ты и дальше будешь молчать обо всем, что на самом деле является правдой». Джойси заметно разозлилась от непонимания. Она смотрела на эни так, словно та являлась свидетелем какого-то страшного случая и не желала идти в полицию. И Энни это очень испугало. Почему Джози так рьяно хочет, чтобы Энни отомстила Майклу? И как? Что такого может сделать Энни, чтобы Майкл пожалел о содеянном? Это звучало безумно смешно, а выглядело бы, Энни была уверена, гораздо хуже. «Спасибо, Джози, правда. Спасибо, что предложила, но я не хочу никому мстить». «Майкл не покажет эти фотографии никому». Энни нервно сглотнула. В последнюю фразу она абсолютно не верила. «Если я не расскажу о нашем общении и вообще оставлю его в покое. Так что нет смысла что-то ворошить. И я очень прошу тебя никому не рассказывать об этом. Мне и так тяжело все забыть». Энни снова повернулась спиной к Джози и поспешила уйти, ни разу не обернувшись.